Глава 10 Князь Всеслав. «Ах ты!» — выдохнул Келюс. «Уйдет, бином Машину бы сюда!» Словно в ответ послышался гудок. Повернувшись к кромке тротуара, Лунин увидел знакомые «Жигули». Миг сидел за рулем и нетерпеливо махал рукой. «Во, молодец!» — одобрил фрол «Двинули?» Они подбежали к машине. Тхар, открывший заднюю дверцу, удивленно присвистнул. Там уже сидела кора это ты мику сказала сообразил он девушка молча кивнула следтой дядя майкл остался докладывал между тем плотников и рулий на дорогу там полный аут между прочим васфрул афанасьич ищут чем милиция помращнил тот не журналисты известистей вы же там кого-то спасли сенсация бином развеселился келюс зря тебя воин фрот не нашли стал бы народным героем «Вроде дяди Стёпы». «Скажешь ещё, француз», — буркнул Тхар. «Хорошо, что ещё не вроде Сен-Бернара». Машина между тем уже подъезжала к стоянке, куда направился Волков, но среди толпившихся людей ни майора, ни его спутников не было. «Неужели уехал?» «Растерялся Лунин, осматривая площадку. Быстро же он!» «Там!» Кура уверенно указала на жёлтую «Тойоту», которая в эту минуту тронулась с места. «Ты уверена?» миг не дожидаясь команды, уже дал газ. Жигуль, напрягаясь из силы, помчался вслед за желтой машиной. «Уверена!» После минутной паузы ответила девушка. «Я чувствую!» «А он?» «Тоже знает, что ты здесь!» Встревожился фрол глядя вслед Тойоте, уходившей на больш... на большой скорости к центру города. «Должен!» «Фу ты!» Подосадовал Кирюс. «То-то гонят! И гаишников не боятся!» Куда бы это они? Тойота уходила. Миг жал на газ, скорость постепенно достигала опасной черты. Но Плотников ввел машину уверенно, твердо. Лицо его застыло, у рта обозначилась резкая складка. И Крюс с удивлением увидел, что в эти минуты в беспутный миг стал очень похож на прадеда. Желтая машина пересекла перекресток и почти сразу же загорелся красный свет. Плотников еще плотнее сжал зубы, но притормозил внешне не проявляя ни малейшего нетерпения. Наконец, «Жигули» вновь рванули вперед, но сразу уже стало ясно. «Тойота» исчезла. Проспект упирался в новый перекресток. Налево с командой «Акора» и «Мик» послушно включил левый поворот. «Тойоту» увидели почти тотчас, хотя «Волков» успел оторваться еще на сотню метров, и его автомобиль теперь казался небольшим желтым пятном. Однако через минуту он вновь исчез. Направо. Фрол, сидевший рядом, заметил, что девушка, говорит, даже не открывая глаз. «Куда?» — не понял плотников Косяна, пролетавший слева по курсу переулки. «Сейчас. Здесь». Жигули взвизгнули тормозами. В переулке Тойоты уже не было, и, следуя указаниям Коры, Миг через пару минут выехал на широкую улицу с лентой бульвара посередине. А желтая машина стояла у светофора. «Куда же это они?» — вопрос Келюса вновь повис в воздухе. Тойота резко набрала скорость, но плотником не отставал. Минут через пять машина Волкова свернула в переулок, проскочила его и помчалась дальше, минуя небольшую площадь. «Стойте!» — неожиданно верила Кора. Миг нерешительно поглядел в сторону Келюса, тот повернулся к девушке. «Стойте!» — повторила она. «Волкова нет в машине!» Жигули причалили к тротуара. «Табань!» — устало произнес Лунин. «Приплыли Беном!» — Если он и вышел, то где-то рядом, — миг не терял присутствие духа, — проедем по переулку. — Лучше пройдем, — предложил фрол если он и вправду здесь вышел. Я этого ерытника в раз учую. — Слышь, воин Фроу от забеспокоился, Лунин, ты оружие взял? — Зачем, елы? — благодушно поинтересовался Садхар. Клюс хотел было популярно объяснить, зачем, но взглянул в недобро прищуренные глаза приятеля и помолчал. Переволок был невелик, поэтому решили, оставив машину, пройти его из конца в конец. «Между прочим», — заметил Ник, закрывая дверцу и проверяя замок, — «в кварталах двух отсюда есть церковь». «Скажешь еще», — усомнился Лунин, — «в Волков и в церкви». «Да она, кажется, заброшенная», — самым спокойным тоном добавил плотников, и Келесу при этих словах почему-то стало не по себе. Вся компания, не особо торопясь и оглядываясь по сторонам, двинулась по переулку, уже освещенному желтоватым светом редких фонарей. Несколько минут шли молча, но внезапно Кора остановилась. «Погодите, он вышел здесь!» Точно подтвердил Тхар. «След его аж светится!» «Ты что, следы видишь?» – поразился Лунин. Но Тхар лишь кивнул, не, пуская, не пускаясь в объяснение. Пройдя еще несколько десятков метров, Фрол, шедший первым, остановился, а вслед за ним и все остальные. «Ну, я же говорил, мужики!» — удовлетворенно изрек, изрек миг. «Церквуха!» «Не церквуха!» — Лунин внимательно разглядывал плохо различимое в сумерках небольшое здание странной архитектуры. «Это, между прочим, костёл Правда, непонятно, куда подевался шпиль. Спортивный клуб «Астра» прочитал Плотников, подойдя вплотную к табличке у входа. Словно в ответ, за высоким сплошным забором, окружавшим боковую и тыльную части здания, громко завыла собака. Фролл, нахмурившись, хотел было что-то сказать, но передумал. «Штурм, думая придется отложить». На Кирюса собачий вой подействовал не самым лучшим образом. «Жутковато тут», — согласился Плотников. «И пусто. Спать они уже легли, что ли?» В костёле, не понял Лунин? Нет, на улице. Действительно, переулок несмотря на сравнительно ранний час, был абсолютно пуст. Вновь послышался собачий вой. «Перелезь, что ли?» — проговорил Тхар, бродя вдоль забора. «Люблю ел и таких собачек». Тут над самыми головами пронеслось нечто тёмное и скрылось под крышей костёла. «Четучая мышь!» — поразил самих. «Они же осенью не летают!» Фролы переглянулись, но промолчали. «Ну что?» — вздохнул Николай. «На штурм или отложим?» «Он там. И не один». Кора не назвала Волкова по имени, но все поняли. «Мы легко их найдем, но ничего не сможем сделать. У них оружие. Он идет под земельем, а остальные прикроют». «Верно», — вынужден был признать Лунин. «Без оружия туда соваться нечего. Вот Беном обидно». Фролл поглядел на утонувший в сумерках костёл но не стал спорить. «Уходим!» Чем больше они удалялись от костела, тем спокойнее становилось на душе. нозы самой машины откуда-то повело холодом, и непонятный страх заставил всех застыть на месте. Летучая мышь вновь вынырнула из темноты и, пролетев возле самого лица Фролла, исчезла среди черных ветвей высокого клёна. Барон и Лида встретили вернувшихся с нескрываемым облегчением. Корф не преминул намекнуть на то, что его боевой опыт используется явно не в полную силу. Выслушав рассказ Килюса, он немного подумал и рассудил, что не пытались штурмовать разумно, а в остальном... Завтра же мы подхватил Николай только... И он посмотрел на художницу. Дхар перехватил его взгляд и все понял. Лид неуверенно начал он. «Может, тебе на несколько дней уехать?» Иного я не ожидала, вздохнула курносая. «Вы что, ребята, спятели? Да эти козды вас всех перестреляют! Как хотите, но фрола я с вами не отпущу! Михаил Модестович, вы ведь старше их всех, что вы молчите?» «Я...» <смех> — замялся барон. «Между прочим, я тоже умею стрелять. У художника должен быть острый глаз и твердая рука». — Не смею особо хвастаться, но 80 из 100 выбиваю. — Верим, верим, — поспешил ставить клюз. — Ну, Ледуня, не в этом дело. — За кору вы почему-то не боитесь, джентльмены. — Боимся, — возразил Николай и замолчал, понимая, что объясниться будет трудно. С утра Николай отправился в город, желая поподробнее узнать о заброшенном костеле. Фрол, оставшись без дела, слонялся по квартире, то перекидываясь словом к другим скорой, неподвижно лежавший на диване в затемненной комнате, то отвлекая барона от чтения очередного исторического опуса из Лунинской библиотеки. Внезапно зазвонил телефон. Думая, что это Келюз, ткар снял трубку и бросил «Слушаю». «Слушай внимательно, Чук!» насмешливо проговорил низкий мужской голос. «Сейчас же собирайся и поезжай туда, где вы были вчера вечером. Дверь будет открыта. И учти, никому ни слова». «Еще чего!» Нашел себе смелость хмыкнуть Тхар. «У тебя 40 минут, Чук. Твоя девица сейчас в Сокольниках. Этюды пишет. И если поторопишься, с ней ничего не случится. Понял?» «Понял, Ёлы». С глухой ненавистью процедил фрол но в трубке уже гудел отбой. Не объясняя ничего барону, всерьез увлекшемуся мемуарами буденного, Тхар стал быстро собираться. Уже надевая куртку, он вдруг увидел, что рядом стоит кора «Я... «Мне надо!» – пробормотал растерянный Фрол. «Не верь, Волкова!» – тихо сказала девушка. И Тхар понял, что она все знает. Как он не спешил, у костела оказался только через 45 минут. Подвел транспорт, да и в столичных маршрутках Тхар разбирался плохо. Фрол подбежал к двери и дернул ручку. Прихожей – это была именно прихожая, ничем не напоминавшая вход в храм – дремал старичок-вахтер. Фролл прошел к высокой двери, ведущей в главный зал, и оказался в большом сумрачном помещении. Свет еле сочился из наполовину заложенных стрельчатых окон. Зал пустовал, только на полу лежали спортивные маты, а на стенах были развешены лозунги, приветствовавшие участников очередной спартакиады. Но Тхару было не до них. В конце зала, рядом с тем местом, где когда-то был алтарь, он увидел высокую, почти черную в полотне фигуру. «Ты опоздал, чук Волков горел негромко, но голос, усиленной акустикой, был слышен, казалось, во всем здании. «Впрочем, тебе трудно ориентироваться в городе. Чуги привыкли жить в лесу. Подойди поближе!» Дхар, не сказав ни слова, шагнул вперед и тут же понял, что тень солгала. Волков был одет в светлый костюм, тот же, что и вчера, на указательном пальце правой руки – Золотом блеснул массивных перстень. — Что вам надо? — Ты говоришь мне «вы», — удовлетворенно заметил майор, бесцеремонно разглядывает хара. Для Чуга уже неплохо. — А вы мне чего тыкаете, — не выдержал Фрол. Волков удивленно поднял брови. — Обращаться на «вы» к Чугу? Впрочем, сейчас настало время скотского равенства. Ты родился недавно, чук и этот век слишком тебя развратил. «Хорошо, Фроа, сын Ацтфана, из племени Серых Тхаров. Будем следовать традиции этого глупого столетия. Присядем!» Волков, не оборачиваясь, прошел за невысокую ширму, отделявшую алтарную часть от зала. Там стояли небольшой столик и несколько металлических стульев. Волков сел на один из них и повелительным жестом указал Фролу на другой, напротив. Тхар сел в полной растерянности и То, что его отца звали не Афанасий, он никому, даже к Келлюсу, не говорил, а о серых ткарах помнилось вообще смутно. То ли так называлось одно из племен, то ли серыми их просто дразнили соседи. Итак, фрол Афанасич, я попросил вас прийти, чтобы попытаться договориться. Причем, прошу заметить, в первый и подчеркиваю в последний раз. Прежде всего, позвольте объяснить внимание именно к вашей персоне. Пока Волков говорил, Фроу пытался из-под тяжка рассмотреть майора. Но то ли случайно, то ли что более вероятно намеренно, тот сидел в густой тени. Лицо Ярта почти невозможно было рассмотреть. Свет из стрельчатого окна лишь краем задевал Волкова, золотя перстень на его руке. Фроу поневоле осмотрелся. Украшение имело печатку на которой цветной эмалью была изображена вытянувшаяся в прыжке фигура хищного зверя. Итак, немного о вас. Именно о вас, фру Афанасьич. Ваши друзья меня совершенно не интересуют. И я бы мог уничтожить их всех за один час, но я этого не сделал. Пока. Как вы можете догадаться, не из странного чувства, которое в этом веке называют гуманизмом. Я опасаюсь вас. — Видите, Фролов Анасич, я не думаю этого скрывать. Рука с перстнем еле заметно дрогнула. — Вы меня удивили. В свое время я, да и не один я, сделали все, чтобы чуги, тхары, если вам так будет угодно, исчезли или превратились в деревенщину худшего пошиба. Но вы, я вижу, кое-что помните. Вы убили моих парней, и я знаю как. Признаться, что-то подобное я подозревал и держался в стороне. Фраучи был наивен, думал договориться по-хорошему. Он всегда попадал в просаг, этот фрауч Как видите, закончил, хуже некуда. Попался к этому. Нарак Цемпо вставил тхар, с удовлетворением заметил, как волков дернулся. Да, к этому. Так вот, вы не только разорвали на части трех моих болванов, которые откровенно говоря, иного и новые не заслуживали, но и подчинили себе Татьяну Корневу. Да-да, ту самую, которую вы называете Корой. Она забыла свое имя. А Кора, если бы вы знали благородный эллинский язык, означает просто-напросто девушка. Как вам это удалось, до сих пор не могу понять. Серые тхары. Они всегда были для меня загадкой.